Глава вторая. Вот как? Как ты умудрилась взбесить Кайсынова? Он только появился, а ты ему дорогу перешла. Бежал за мной Славка, выговаривая бред, который даже слушать не стоило. Это я ему дорогу перешла. Думать о столкновении с мажорами мне было некогда. Я боялась опоздать на лекцию. Точнее. Я уже опаздывала и очень сильно из-за этого нервничала. «Алаева, ты вообще слушаешь?» Обогнав, Славка попытался меня остановить, преградив дорогу. «Я тебе, дури, помочь пытаюсь. У меня сеструха на пятом курсе учится. Я до того, как сюда попасть, много о ком слышал. Макар отморозок, не нарывайся. Он твои выходки терпеть не станет». О каких выходках шла речь, оставалось только догадываться. Наверное, когда парни на рыбацкий крючок с леской цепляют край юбки и задирают ее, демонстрируя девичьи трусы, мне нужно поступать как все, глупо хихикать, съесть таблеточку за компанию, толпой распивать в уборные спиртные напитки из горла или по первому требованию соглашаться сходить на одноразовое свидание, чтобы какой-нибудь половозрелый идиот трепал на каждом углу мое имя и рассказывал, какой он крутой мужик? Я за две недели многое уже видела, а еще больше слышала. Моя не самая примерная школа может считаться пуританской. Сахаров, отвали! Мне дела нет да, до... ну ты понял, до кого. Обошла его и побежала дальше. Не попадайся ему на глаза! не отставал однокурсник. Я и так не собиралась мозолить глаза мажором. До появления этого Макара я тоже держалась от золотых мальчиков и девочек в стороне и сближаться не собиралась. Миленчук еще не успел войти в аудиторию. Склонившись над кипой бумаг, он стоял рядом с преподавателем английского и внимательно. ее слушал. «Заткнись!» — шикнула она Славку. Скорее всего, он не ожидал с моей стороны грубости и такого напора, поэтому и послушался. Проскользнув за спинами преподавателей, я влетела в аудиторию. Сегодня нас было много. Объединили пары с безопасниками. На кафедре экономической безопасности — основной костяк. Парни — Заняв верхние ряды, они подкатывали к нашим девочкам, но делали это грубо и вульгарно. Цыпа, придешь сегодня к нам в гости, обещаю тебе понравится. Были и более грубые высказывания. Хотелось заткнуть уши. Славка не отставал. Парни, наверное, подумали, что мы вместе, и избавили меня от выслушивания тупых подкатов. За это Сахарова. Стоило бы поблагодарить. Не останавливаясь, я прошла до задних рядов, где оказалось самое большое скопление парней, превосходящих меня габаритами. Спряталась в крайнем ряду у самой стены. Сегодня вряд ли я не выстою против Меленчука. Все-таки встреча с хамом дестабилизировала и так не слишком уравновешенное внутреннее состояние. Славка еще масло или, точнее, канистру бензина подлил. А встреча с ненавистным преподавателем в коридоре довела до того, что меня стало знабить. Это нервное. Но вряд ли Миленчук войдет в мое положение и не будет сегодня гнобить. Мне нужно хотя бы несколько минут отсидеться в тишине и немного успокоиться. В таком состоянии ни одного предложения из. Подготовленного реферата не вспомню. Ты что здесь спряталась? Поднялась со второго ряда Марфа и присела ко мне. Меленчук все еще не появился в аудитории. От необходимости отвечать подруге меня избавил Славка, который, поздоровавшись с парнями, приземлился рядом со мной. Вячеслав, ни слова, помотав головой, я прошу сквозь зубы. когда заметила, что он не согласен и собирается что-то сказать. «Мне нужна тишина!» «Меленчук!» — шепнула нам Марфа. Разговор сам собой прекратился. Не все золотые девочки и мальчики могли вести себя, как этот Макар. Плевать на правила. Как и в любом учебном заведении, на занятиях студенты обязаны были заниматься. Авторитет преподавателя не подвергался сомнению, по крайней мере, на нашем курсе. Миленчук буквально сканировал взглядом аудиторию, словно кого-то выискивал. Сжавшись, я пригнулась к парте, чтобы он меня не заметил. Передо мной сидел крупный мальчишка. Развороту его плеч наверняка завидуют все парни на курсе. Лишь бы мои яркие рыжие волосы ниоткуда не высунулись. Прижав руки к голове, попыталась пригладить свои локоны к затылку, а то вечно топорщатся. Ладно, рыжая, так еще и кучерявая. «Сегодня проведем перекличку», — удивил нас Игорь Андреевич. Ни разу он даже список отсутствующих не потребовал у старосты. А тут лично собрался не было ставить. Гад, точно из-за меня. Не станет ведь ходить между рядами. Долго разглядывать студентов не камельфо? вот он решил выяснить, здесь я или нет. А я, как назло, в начале списка. Стоит ли удивляться, что начал он с нашего журнала? Можно не прятаться. Выпрямилась, но меня все равно не было видно. Первая фамилия, вторая, и вот, наконец, третья. Алаева голос сочился недовольством даже от простого упоминания моей фамилии. Здесь поднялась на ноги, мы встретились взглядами, я постаралась не показывать своей неприязни, а Игорь Андреевич ее и не скрывал. Он даже не сказал «садитесь». И как только его взгляд вернулся к журналу, я опустилась на лавку. Гад. Точно из-за меня все это устроил. Дальше по списку пробежался так быстро, что едва ли успел услышать от каждого пресловутое «здесь». Времени эта процедура много отнимает. Откинул в сторону наш журнал, так и не притронувшись к журналу безопасников. Перед началом каждого занятия, чтобы у меня на столе лежал список отсутствующих, и посмотрел на старосту так, будто она в чем-то виновата. Я уже не сомневалась, что сейчас вызовут за кафедру. Так и есть. Первой раскрывать тему, по которой писала реферат, вышла я. Стоит ли упоминать, что эмоционально я была не готова? Марфа прошептала какие-то ободряющие слова, но по выражению ее лица было видно, что в положительный исход она не верит. сегодня меня будут унижать еще и при безопасниках в какой то момент мне стало все равно я выгорела внутри образовалась какая то пустота которую не хотелось прогонять, потому что иначе я расплачусь прямо при всех подумаешь исключат пока спускалась к кафедре проговорила я про себя жива здорова руки ноги голова на месте поступлю в другой вуз. Не буду видеть Миленчука. А в этом что-то есть. Аутотренинг помог. Не открывая реферат, я пересказала содержимое. Миленчук давил на меня своим взглядом и таким выражением лица, будто я несу бред. Но мне все равно. Все равно. У меня все. Прямо посмотрела на преподавателя. На его высоком с залысинами по бокам лбу Блестели капли пота. Кончики редких волос повисли потными сосульками. Даже очки запотели. Чтобы увидеть его блеклые невыразительные глаза, нужно было вглядываться. Но я этого не делала. Мне и так хорошо известно, что сейчас Меленчук смотрит на меня с раздражением. С трудом сдерживается, чтобы не кривить толстые губы. Только свой безвольный подбородок выпячивает, что смотрится нелепо. Но нет в нем мужественности и харизмы. И все эти брутальные ужимки явно не для него. В памяти появилось лицо Кайсынова. Вот кому не нужно ничего изображать. Тестостероном от него несет за версту. Но я оборвала свои мысли ведь все еще стояла за кафедрой и ждала дальнейших действий преподавателя. Под взглядом Меленчука неуютно, но я выдержала. А вот теперь он скривил губы. Предвкушает, как будет надо мной издеваться. Прежде чем задаст вопросы, которые совсем не по теме, но я подготовилась. Хорошо подготовилась. Отбилась. А дутловатое лицо будто еще больше раздулось от недовольства. Хотя на самом деле лишь щеки преподавателя стали ярко-пунцовыми. «Реферат на край стола», — кивнул Игорь Андреевич. Оценку не озвучил, а я была рада уже тому, что хотя бы не оскорблял. Даже не верилась. Неужели все закончилось? Не верится. Поднимаясь на последний ряд, Я все ждала, что меня окликнут, а в спину прилетит какой-нибудь каверзный вопрос, на который не смогу ответить, и радостная бездарность. Но этого не произошло. Заняла свое место, Марфа сжала мою руку, выражая поддержку. «Не расслабляйся, Алаева!» Пригнувшись к парте, тихо произнес Славка. Когда у кафедры отвечал другой студент. внук ректора в аудитории, поэтому Меленчук ослабил хватку. Не хочет, чтобы к его работе у руководства появились вопросы. Вот и объяснение почти лояльного отношения. Не зря я боялась радоваться раньше времени. Будто проблем с Меленчуком мне было недостаточно. В коридоре наткнулась на Кайсынова. Подперев плечом стену, он слушал своего друга. стоящего напротив, и не обращал ни на кого внимания. Парни подходили и протягивали им руки, будто кланялись перед царями, выражали почтение, в то время как им позволяли присмыкаться. Я старалась держаться за спинами ребят, не смотреть в его сторону. «Рыжая!» — разлетелась по коридору его пренепряжительное обращение. Все взгляды тут же были обращены в мою сторону. Вот же гадство. Я попробовала двигаться дальше, но это сложно было делать, поскольку движение застопорилось. Надежды на то, что он обратился не ко мне, практически не было. Слишком редкий и яркий у меня цвет волос. Он остался за моей спиной. Я специально не обернулась. Хочет что-то сказать, «Пусть подойдет». Кайсынова получалось видеть только краем взгляда, но, оттолкнувшись от стены, подошел ко мне сзади, стоял, ничего не говоря. Я заметила, как расходятся однокурсники. Опустив голову, сбегают. Остались лишь несколько девчонок. С интересом за нами наблюдали, но даже их утянули более понятливые. Это каким взглядом нужно пройтись, чтобы добиться такой реакции с виду здоровых, адекватных молодых людей. Вот кто настоящий опасный хищник. Славка прав. Не стоит таким людям переходить дорогу. Но мне, видимо, уже не повезло. У меня есть имя. Тут бы мне умолкнуть, но я продолжила. Я не собака, чтобы мне давали кличку. Говорила негромко. Слышал меня только Кайсынов. «Мне плевать, как тебя зовут», — опалил он дыханием, наклонившись к самому уху. «По щелчку будешь на задние лапы вскакивать, сука, и отзываться на шлюху».